Неудачник. Несколько лет назад, когда я еще жил в обличье пумы в скалистых горах, я понятия не имел, что это за штука такая. Проклятие. А за одни только эти каникулы я столкнулся с ним уже во второй раз. Нам удалось спасти от проклятия волчью стаю, потому что речь там шла о болезни, с которой можно справиться. Но как быть с дурацкой фразой, которая никак не выходит у меня из головы? Вроде бы она и не опасна, но... На нервы действуют. «Для начала нужно побольше разузнать о чудаке, который замутил этот совиный помет. Поэтому я отправился с Тикаани далеко в долину, где я надеялся, нас никто не услышит». «А я и не знал, что у вас две стаи», — сказал я. «Да, две. Наша называется «Стая Голубого облака», а вторая — «Стая Северного ветра» и ее вожак Мама Амаруука», — объяснила Тикаани. «Наши дедушка и бабушка вынуждены были поделить стаю» потому что в ней не может быть больше двадцати членов, иначе не будет порядка. Значит, кузен Тикаани такой же наследник Альфа-Волка, как и она. Постепенно я начал догадываться, в чем тут проблема. Он злится, что наш род отправил учиться в школу Кристалл меня, а не его, сказала Тикаани, шагая рядом со мной. Я обнял ее за плечи, она меня за талию. Любой бы понял, что мы пара, и это правильно. В детстве мы были лучшими друзьями, Но все изменилось, когда стало понятно, что в школу отправится только один из нас. Так мы вдруг превратились в конкурентов. Мне, честно говоря, было даже жаль, что наши старейшины выбрали меня, а не его, в качестве посланника нашего народа. Но что мне было делать? Отказываться? Да никогда. Вот оно что. И с тех пор ты стараешься не показывать ему, как в нашей школе классно? — спросил я. «Очень милый с твоей стороны, а он даже не ценит». «Да неважно. Забудь, это не твоя проблема», — сказала она, и я постарался не обижаться. «Просто радуйся предстоящей охоте на овцебыков. Мы устроим ее перед моим днем рождения, чтобы у нас было настоящее пиршество. Родители тебе тоже разрешили поучаствовать. Здорово, правда?» «Здорово?» — тут же согласился я, хотя понятия не имел, что это за звери такие «овцы-быки». Оставалось надеяться, что они не похожи на бизонов. С тех пор, как я подружился с бренденом я уже не мог причинить вреда его диким собратьям. «Пойдем посмотрим, чем там стая занимается», — сказала Тикаани и потянула меня за собой. «Дух дикой природы я взываю к тебе, сделай так, чтобы у этого оборотня ничего не получалось, и пусть он будет неудачником до тех пор, пока не покинет нашу деревню». Я все время мысленно возвращался к этим словам, даже против своей воли. Может, стоит придумать для Марука встречное проклятие? Тут мы увидели старую женщину. Она штопала разорванную палатку. «Это твой брат порвал. Тренировался метать копье», — пробормотала старушка и улыбнулась нам почти беззубым ртом. Три или четыре оставшихся зуба казались айсбергами на фоне ее обветренного лица. «А прицеливаться он, видимо, будет учиться в следующий раз». — сказала Тикани, и, внимательно осмотрев палатку, тут же взялась за нитку с иголкой, чтобы подшить обмахрившийся край. «Карак, знакомься, это моя бабушка Данаа». «Все верно, я бабушка Тикани, а ты тот самый мальчик-кошка», — сказала Дана с подозрением, разглядывая меня черными глазами. «Вот этого мы все и боялись, что она в этой школе с кем-нибудь познакомится». «Просто отлично!» Не найдясь, что ответить, я тоже взял заплатку и нитку с иголкой, чтобы помочь. Что Штопать меня научила моя приемная мама Анна, когда я в очередной раз порвал футболку. Она же не знала, что виной всему мои превращения. Вообще-то я хорошо умел шить, но сейчас мне казалось, что у меня руки-крюки. Сначала я выронил заплатку, потом никак не мог проткнуть костяной иголкой кожу, а когда мне это наконец удалось, я воткнул эту дурацкую иголку себе в палец. «Кучка совиного помёта!» — буркнул я, слизывая кровь с пальца. Бабушка Тикане рассмеялась. «Может, я буду называть тебя мальчиком-совой? Или подушечкой для иголок?» «Это лишнее», — пробормотал я и тут же вспомнил про дурацкое проклятие. «Неужели оно и правда действует?» «Тикане, значит, волк. А что значит ваше имя?» да спросил я, мужественно продолжая шить. «Доллар?» — ответила бабушка и улыбнулась еще шире. — Я уже в детстве умела торговать с белыми. — Без бабушки у нас не было бы и ни самолета, ни ножей, ни запасов провизии на зиму, — добавила Тикаани. — Веселая у нее бабушка. Мне немного взгрустнулось, ведь я не был знаком со своими бабушками и дедушками. Насколько я знаю, они все уже умерли. — А что вы продаете? Шкуры добытых животных? — спросил я. — Не только. — сказала Тикаани и поманила меня за собой. — Пойдем, я тебе покажу. Дана, окажется, вздохнула с облегчением, избавившись от нашей помощи и радостно помахала нам вслед. Позади другой палатки сидела полная женщина, склонившись над каким-то зеленовато-белым комком размером с кулак. Она обтесывала и шлифовала его ножом. — Привет, мы пришли посмотреть, как у тебя получается, — сказала тикани и женщина приветливо взглянула на нее. «Я уже почти закончила, только отполировать осталось». И она с гордостью показала нам то, что держала в руках. Теперь я смог разглядеть, что это фигурка. Точная копия белого медведя, вырезанная из зеленовато-белого камня. Зверь был прямо как живой. «Вы занимаетесь резьбой по камню?» — спросил я Тикане. «Верно. Многие жители деревни очень хорошо вырезают из театита. У меня не очень получается, а вот мой кузен Амарук...» «Здорово умеет», — ответила она. а, -а, -а протянул я. Не хотелось признавать у него хоть какой-нибудь талант. Тики повертела фигурку в руках, чтобы получше её рассмотреть. «У нас можно найти в основном серую или белую разновидность этого камня. Самое то, чтобы вырезать фигурки волков. Но иногда мы вымениваем камни другого цвета у жителей далёких регионов». Тика не протянула мне фигурку, как раз когда я хотел попросить её не делать этого. И снова сработало проклятие. Едва оказавшись у меня в руках, гладкий прохладный камень выскользнул и упал на землю. И не на мягкий вереск, а на каменный выступ. От передней лапы медведя отломился кусок. Анимев, мы втроём смотрели на поломанную фигурку, которая не исключено принесла бы деревне пару сотен долларов. «Мне очень жаль», — промямлил я. Расстроенные тикане и художница передавали фигурку друг другу, вертели ее так и сяк, обсуждая на своем языке, можно ли ее спасти. «Она сказала, что попробует ее починить. Я уверена, что у нее получится, ведь она наш лучший скульптор», сказала моя подружка и, утешая, коснулась моей руки. «Пойдем поохотимся, это отвлечет нас от грустных мыслей». «Пойдем», — совершенно повдухом кивнул я в надежде, что хотя бы охота мне удастся. «Сделай так, чтобы у этого оборотня ничего не получалось». Звучал насмешливый голос Амаруука у меня в голове. Мы превратились в животных и оставили одежду в палатке у родителей Тикаани. Было просто чудесно вновь оказаться в зверином обличье, с наслаждением выгнуть спину и потянуться. Жители деревни завороженно следили, как мастикоани, арктическая волчица и пума, вместе шли мимо них. Среди прочих за нами наблюдал и Амаруук, и на лице у него играла странная улыбка. Я постарался не обращать на него внимания и радовался, что хотя бы Нуник искренне улыбается мне. «Не огорчайся, что сапоги намокли», — сказал он. «Я потом покажу тебе, как заменить внутри травяную подкладку». «Спасибо», — ответил я и в благодарность чуть не лизнул его в лицо. Но потом решил этого не делать. Кто знает, как здесь к этому отнесутся. Мы с Тикоаней рванули на вершину холма. Я мчался вперёд огромными прыжками, Было ветрено, но арктическое солнце согревало и внушало уверенность. Пейзаж был для меня совершенно непривычным. Ни деревца, ни кустика, куда не кинешь взгляд, лишь трава, камни и мох до самого горизонта. «А теперь тихо!» — мысленно шепнула мне текание и замерла, упершись в землю всеми четырьмя лапами. «Может, удастся поймать одного из вон тех леммингов?» У меня разыгрался аппетит, когда я увидел маленьких коричневых зверюшек, но нам не повезло. Они оказались быстрее нас и молниеносно исчезли. Впрочем, сегодня я к неудачам уже привык. Мы побежали дальше. Внезапно Тикаани, задрав голову, навострило уши. «Чуешь? Зайцем пахнет! Подберемся осторожно, хорошо?» Вскоре мы увидели добычу. Примерно с десяток арктических беляков. Они радостно прыгали, не видя и не чуя нас. «Ну же! Ну же!» Тикаани охватил охотничий азарт. Она чуть не лопалась от возбуждения и, пригнувшись, ждала, чтобы зайцы подошли поближе. И тут мне захотелось чихнуть. Именно в этот момент. Хотя я даже не был простужен, и мне ничего не попало в нос, как тогда в приюте для животных. Но я чихнул. И в царящей здесь тишине показалось, что это был взрыв. Зайцы, сообразив что к чему, умчались на максимально возможной скорости. Мы бросились вдогонку, чтобы схватить хотя бы парочку, но остались ни с чем. На кого-то другого Тикаани, наверное, бы обиделась, но на меня она лишь посмотрела, склонив голову на бок. «Сегодня не твой день, верно? Если так и дальше пойдёт, прослывёшь неудачником». Я зажал зубы. «А может, все эти неудачи преследуют меня не случайно?» «Пожалуй, я не пойду с вами охотиться на овцебыков», — сказал я. «А то и эту охоту вам испорчу, и это будет по-настоящему ужасно». «Ты о чём? Нет, тебе непременно надо пойти с нами, я очень этого хочу». Тикани внимательно смотрела на меня полуночно-синими волчьими глазами. «Я чувствую здесь что-то не то. Карак, скажи мне, в чём дело? Иначе я буду вынуждена тебя укусить». Будь я в человеческом обличии, я бы рассмеялся, и мне очень захотелось с ней поделиться. «Твой кузен Амуруук не хочет, чтобы я оставался здесь. Когда я отказался уехать, он наложил на меня проклятие». «Что? Какое проклятие?» Шерсть на затылке у Тикани встала дыбом. «Что он конкретно говорил?» Я ей все рассказал. «Возможно, поэтому у меня сегодня весь день преследуют неудачи», совсем упав духом, добавил я. Я ожидал, что Тика не согласится со мной, но не тут-то было. К моему огромному удивлению, она с горящими глазами и оскаленными клыками набросилась на меня. Карак, Это все абсолютная ерунда! На самом деле проклятий не существует! Такие вещи действуют только если ты в них веришь, понимаешь?» «Если ты думаешь, что из-за проклятия тебя должны преследовать неудачи, то так оно и происходит». «Ты правда так считаешь?» — ошарашенно спросил я. Мы стояли нос к носу и смотрели друг другу прямо в глаза. «Да, я недавно читала об этом. Это так называемые самоисполняющиеся пророчества». Я понятия не имел, что это такое «пророчество». «Представь себе, что кто-то очень важный для тебя сказал, мол, звезды предсказывают, что ты не сдашь следующий экзамен», постаралась объяснить мне Тикаани. «Если ты поверишь, что все предопределено, то, скорее всего, перестанешь заниматься, потому что это все равно не имеет смысла, и потом действительно завалишь экзамен». «Хм, верно», — подумав, согласился я. «Но если ты не поверишь, ты подумаешь что-то вроде «я тебе докажу», «Я вам всем докажу!» «И будешь заниматься еще больше!» Продолжил Этикаани. «И тогда сдашь экзамен!» Я беспокойно потоптался на месте, убежал вдаль, развернулся и примчался обратно. Мне всегда лучше думается, когда я в движении. Вообще-то, я не верю в проклятие или в то, что какие-то вещи могут принести удачу или неудачу. Мои родители думают, что существует Бог Солнца и всякие разные демоны, но я всегда в этом сомневался. «Тем лучше!» — обрадовалась тикани «С другой стороны, как вспомню об этом проклятии у меня сразу так муторно на душе!» — признался я. «А это значит, что где-то в глубине души я все-таки в это верю. Хотя бы самую капельку. Мне сразу становится не по себе. Душа идет следом». «Понимаю», — пробормотала Тикаани. Я постарался взять себя в руки. «Значит, я должен целиком и полностью перестать верить, что проклятие действует». «А это не просто Меня ведь и в самом деле сегодня целый день преследовали неудачи». Я чувствовал, как беспокоится моя подружка. Нам же завтра предстоит охотиться на овцебыков, и мне нельзя там сплоховать. Дело ведь не только в том, что я окажусь в неловкой ситуации. Это и для всех остальных может быть опасно. «Я придумала», — решительно сказала Тикаани. «Пойдем, мы возвращаемся в деревню. Немедленно. Я знаю, как тебе помочь. А Амрук пусть хоть лопнет от злости». Звучит неплохо. И мы побежали обратно в деревню.